«Разрешение не даю. Приказываю произвести поиск контейнера многоцелевого, повышенной защищенности в радиусе 500 метров от твоего текущего местоположения. Требую установить ограничение на время поиска. 600 секунд». «Выполняю», — молодцевато доложил Авель и убежал. «Эта бодрая груда железа начинала мне нравиться». «Почему так мало? Думаешь, он за 10 минут состояния что-то найти?» — спросил Тополь. «Думаю, если только КМПЗ никто не забрал и его студий не слопал, то в состоянии. А если забрал, это мы сейчас увидим. Я выбрал на ПДА самый ранний по времени записи файл из спереданных Хавелем и ткнул на него пальцем. И вот что мы увидели. Это были те самые крепыши в камуфляже, о которых говорил Трофим. Правда, Трофим говорил о семерых, а на съемке их было только шесть». Но мне достаточно было вспомнить встречи с жуткой блуждающей аномалией на Янтарном, чтобы понять, куда делся седьмой. Вооружены и экипированы, члены этой группы были отменно и вообще выглядели весьма профессионально. Макроступы, полученные в лагере ученых, они, конечно же, после перехода через Янтарное спрятали в рюкзаки. По крайней мере, видеокамеры Авеля ни одного макроступа не зафиксировали. Знакомых лиц нет, определенно наемники. Но очень квалифицированные наемники. Робот, судя по съемкам, какое-то время наблюдал за ними, выставив одну из своих голов на длинные шеи из-за холма, собирал информацию. Чувствительные микрофоны Авеля ловили каждый звук, но бродяги в камуфляже были феноменально немногословны. Вот они тщательно обшаривают обломки вертолета, предмет за предметом. Кстати, запись показывала обломков существенно больше, чем за Сталем и Стополем. Так что прав я был, много исковерканных железок сожрал студень. И так осматривают они обломки, молчат. Потом один из них говорит, — А не мог кто-то раньше нас успеть? Ему отвечает мужик с седым ежиком, по всему видно командир отряда. — Исключено. Снова две минуты сосредоточенного осмотра места падения. Наконец кто-то ранее молчавший рожает мысль. — Странно. Трупов не хватает. Здесь три... — А должно быть пять. — В ориентировке уверен насчет трупов? — Уверен. Такие источники не ошибаются. Между тем контейнер аквамаринового цвета ни в одном кадре не мелькал. «Так, — Так-так, злорадно подумал я. — Похоже, мужики, у вас компезе тоже не срослось. Потом Авель начинает двигаться. Причем чертовски быстро. Камеры робота скачут, расфокусируются, не видно толком ни черта. Микрофоны фиксируют нервные крики — «Это что за херня? Не стрелять! Да его проще завалить, чем думать! Отставить!» Авель останавливается. Его камеры снова фокусируется на перекошенных злых рожах наемников. Робот подошел совсем близко к ним, метров на 5-6 Дальше события некоторое время развиваются ровно так же, как и у нас в ходе нашего первого знакомства с Авелем. Робот трижды повторяет просьбу авторизироваться и обещает, что в противном случае они будут проигнорированы. Командир наемников пытается наладить с Авелем общение, но без толку. Затем он подает своим людям несколько условных знаков, те пятятся, расходясь веером в стороны. Каждый из них заряжает в подствольные гранатометы разные гостинцы. У одного из наемников я вижу надкалиберную гранату «Виппер». Такую точно и я ношу с собой на черный день. Авель, между тем, решает приступить к стандартной процедуре поиска артефактов в чужих рюкзаках. Подходит к командиру, начинает стаскивать с него рюкзак. Командир и наемников пробивает на псих. Извернувшись, он сбрасывает рюкзак, оставляя его в клешне робота, отбегает в сторону, скидывает свой великолепный автомат FN-2000, кричит «Огонь!» Шквал пули и гранат из подствольников обрушивается на Авеля. Грохот такой, словно вся зона проваливается в тартарары. Фокусировка камер сбивается. Конец файла. «Так вон оно как!» Тополь с опаской покосился на робота. Я Тополя понимал. По всему настроению видеозаписи чувствовалось, что дальше произошло что-то кошмарное, потому как Кавель-то был жив-здоров, а вот наемники куда-то подевались. И, конечно, я догадывался, куда именно. «Но главное мы уже установили», — сказал я. «Мы знаем, что контейнер наемники не нашли. Смотрим дальше». В принципе, можем мне Давай уж смотреть, — настоял Тополь. Что за страусиная политика? Второй файл был заполнен хаосом звуков и калейдоскопически пляшущими картинками. Чувствовалось, что Авелю очень не хочется подставляться под автоматные очереди и разрывы гранат. железный тон -то железный, но ведь не цельно литой. Робот прыгал, как кузнечик, и бегал, как гепард. Видимо, в первые же секунды боя он отобрал автомат у командира наемников, а потом одного за другим стремился разоружить и других обидчиков. К чести Авеля он, похоже, поначалу не намеревался их убивать, но где-то в глубине его электронных мозгов по 10 миллионов раз в секунду пересчитывалась весовая функция, ответственная за стратегию поведения, и она, эта функция, постепенно менялась от значения уклонения от угрозы к устранению источника угрозы. Потом ахнул жуткий взрыв. «Вайпер», — сказал Тополь. Мой друг был прав. Однозначно кто-то применил гранату «Вайпер». В надежде, что уж она-то, наконец, вобьет Авеля в землю по макушку. Точнее, по обе его черные гладкие макушки. Взрыв гранаты робота не уничтожил, но, видать, наконец испугал его не на шутку. Авель рассверепел. Или, выражаясь языком роботов, принял решение на устранение источника угрозы. Он положил всех шестерых за восемнадцать секунд. Средний темп выходит три секунды на человека. Двоих он убил левой конечностью, просто оторвал головы. Четверых застрелил из отобранного в самом начале коррида автомата ФН-2000. Много я видел страшных вещей, но это был просто тихий ужас. Мы с Тополем переглянулись. — Тебе не кажется, что пора линять? — спросил он. — Кажется но просто так сленять нельзя, — возразил я. Авель должен получить от нас вменяемые директивы, а то погонится за нами с воплями, что делать. Сейчас. Подожди секунду, мне тут на ПДА Мессага пришла. Сообщения оказалось даже два, оба от синоптика. Одно из них было отправлено еще три часа назад, но не смогло пройти из-за аномального состояния эфира. Удивительно еще, как вообще это самое состояние, а в Зазерье всегда аномальное, позволило сейчас проскочить всем необходимым пакетом радиовол. Так вот, сообщение было отправлено три часа назад и гласило «Всем! Штормовое предупреждение категории А. Студень в Зазерье. Прогноз по срокам с 13 до 13.30. Зона поражения прогнозу не поддается. Советую считать, что все Зазерье. Синоптик». В этом первом предупреждении речь шла явно о студне, который мы с Тополем посолили. Второе сообщение было свежим. «Всем. Штормовое предупреждение категории А. Студень Вихрев за Озерье. Прогноз по срокам с 16 до 18. Прогноз по зоне поражения 2 километра юго-западнее центра Янтарного. Синоптик». «Два километра юго-западнее центра Янтарного», — прикинул я. «Эх, да это же как раз здесь». «Слышь, Тополь, синоптик обещает нам студень вихре. Совсем скоро. Надо убираться». «Да я только за. Мне-то, в отличие от тебя, одна вещь не нужна». Я не стал спорить и указывать ему на то, что в случае успеха с контейнером 50% денег, полученных от Рыбина, достались бы ему. Но какая теперь разница, если проклятый контейнер КМПЗ как сквозь землю провалился?» Сейчас тут еще студень вихри попляшут, и вообще ничего не останется, даже если раньше и было. Через пару минут мы уже сидели на спине Авеля, который стремительно уносил нас прочь от обломков вертолета и от страшного катаклизма, обещанного синоптиком. Что делать дальше? Как быть с рыбиным? Эти два вопроса занимали меня все то время, которое требовалось Авелю для преодоления мощного пояса аномалии, при движении в общем направлении на север, в обход Янтарного. Пошел монотонный дождь, но все равно настроение у меня было скорее плюс, чем минус. — Слушай, Тополь, — сказал я, — а как ты смотришь на то, чтобы вывести Авеля за периметр? — Чего? — Ну, мы могли бы его продать, например. Я думаю, те люди, которые попросили меня найти контейнер с упавшего вертолета, охотно отвалят за него кучу денег. — Уверен. Уверенности, конечно, нет, но почему бы не попробовать? — Я думаю, — сказал Тополь очень серьезно, — что робот-убийца — это типа медведя-людоеда. Его надо сторониться, а лучше всего убить. но убивать — это без меня. А насчет сторониться? Давай он нас к янтарному вывезет, и мы сразу же с него слезем и распрощаемся с ним навсегда. Хочешь? — Хочу. В голосе Тополя звучала такая убежденность в собственной правоте, что я чувствовал. Спорить бесполезно. Пожалуй, в глубине души я был с ним согласен. Эти жуткие кадры, на которых Авель отрывал головы наемникам. Ну его к черту. Кто знает, как у него там весовая функция в мозгах дальше работать будет. Как бы самим без головы не оказаться. Самые серьезные аномалии остались позади. От озера нас отделяли где-то метров триста, когда Авель вдруг встал как вкопанный. Кажется, приехали. Голова робота развернулась на 180 градусов. Черное яйцо глядело на нас своим острым концом. Там, под односторонней прозрачной поверхностью крепчайшего бронестекла, были расположены те самые камеры, которые служили Авелю глазами и запись которых мы смотрели. Полевой искатель Авель запрашивает разрешение на извлечение груза 300 из транспортного отсека. Это еще зачем, удивился я. Угроза триста возобновилось дыхание. Повтори. Угроза триста возобновилось дыхание. Для тех, кто не понял, поясняю. Авель утверждал, что пятнистый подает признаки жизни. Тот самый пятнистый, который все это время пролежал холодный и бездыханный у Авеля в брюхе, в приемистом транспортном отсеке. Тот самый пятнистый, чью смерть я лично диагностировал. Чудо? «Чудо!» «Можно я?» — вдруг спросил у меня Тополь. «Да пожалуйста». «Тебе известно, кто такой болотный доктор?» — спросил Тополь, обратившись к Авелю. «Нет». «Болотный доктор — это человеческое существо, которое обитает на болоте, в точке с координатами». Тополь сверился с картой и назвал Авелю точное местоположение домика болотного доктора посреди болота. «Повтори», — приказал Тополь. Авель повторил. Также в свойственной себе манере он повторил и запрос насчет разрешения на извлечение груза 300 из транспортного отсека. «Груз 300 извлекать запрещаем Слушай приказ. Доставить груз 300 болотному доктору по указанным координатам. Установив контакт с болотным доктором, ты должен сказать следующее. Это раненый сталкер Вадим Петеренко. Прошу оказать ему помощь. Меня послал Тополь». После того, как болотный доктор примет у тебя груз 300, можешь возвращаться к выполнению обычных процедур. Вот и все. Спустя минуту Авель, припустивший со скоростью хорошего вездехода, уже скрылся за холмом. Мы, бросая нервные взгляды через плечо, все-таки студень вихри — это не шутка, потопали к янтарному. Дождь прекратился. — Спасибо, зона. «Интересно, пятнистый действительно задышал?» — спросил я. «И если да, то почему?» «Зомбифицирующий вирус, наверное», — спокойно ответил Тополь. «Проник в ткани после укуса эмпатического тушкана?» «Ага». «А ты быстро соображаешь», — я поглядел на Тополя с уважением. «Болотный доктор он такой. Пожалуй, даже зомбовирус сможет обратить на пользу. То есть только он и сможет, я хочу сказать. Еще воскресить бедолагу чего доброго».